Анклав. Москва. Территория. Сити. Подсолнух. Благородство волков. Тоже благородство. Этой ночью в Анклаве бодрствовало значительно больше людей, нежели обычно. Бежие бунтовщики, мирные жители, выгнанные из своих домов, и репортеры новостных каналов. И даже несколько верхалазов которым, казалось бы, по чину, Положено проводить ночные часы под теплыми одеялами, невзирая ни на какие события. Отказались от отдыха и поспешили на срочное совещание. В гигантских размерах кабинете президента науком собрались трое. Хозяин Игорь Александрович Холодов, крупный широкий в кости мужчина лет 60, Геннадий Старович, директор финансового департамента науком и Максимилиан Кауфман. Три человека – равноправных лидера московского клуба, тайной организации московских верхолазов, сумевшей подмять под себя уже четыре транснациональные корпорации. «Макс, не сочти, что мы тебя упрекаем», нехотя пробормотал Холодов, принимаясь за очередную чашку кофе. «Или сомневаемся в твоей компетентности, но...» Президент науком покачал головой. «Равийские события вызвали слишком большой резонанс. Тебя ждут неприятности». «Я знаю». — спокойно ответил мертвый. Он единственный отказался от чая, кофе или вина. Сидел в кресле, похожий на нахохлевшуюся птицу, и односложно отвечал на вопросы друзей. Не оставалось сомнений в том, что настроение у директора московского филиала СБА самое, что ни на есть паршивое. Впрочем, как и у Холодова со Старовичем. — Вечером мне звонили главы почти всех представительств, — продолжил президент науком. — Верхолазы беспокоятся. «Меня обвиняли?» «Открыто нет. Но намекали, что ты не справляешься». «Это Маратти», — усмехнулся Кауфман. «Хорошо, что ему не пришло в голову обвинить меня в организации беспорядков». «Только не говори, что это твоих рук дело», — пробормотал Старович. «Не скажу даже вам», — отрезал мертвый. «Мне еще надо отмыться от обвинений в некомпетентности». «То есть ты на самом деле проспал Аравию?» «С некоторой точки зрения, да». заметив, как вытянулись лица друзей, Кауфман вздохнул и развил свою мысль. «Я предполагал, что марати попытается скомпрометировать меня, доказать, что я не соответствую занимаемой должности. Если все верхолазы потребуют моей крови, даже ваша защита не спасет, придется уходить. Разумеется, директором станет наш человек, но марати затянет процесс его вступления в должность, наводнит филиал комиссиями, и его люди успеют обнюхать каждый отдел». каждого сотрудника, выведать все наши секреты. А если не выведать, то как следует подпортить нам жизнь. Марати понял, что не контролирует московский филиал, и пошел ва-банк. — Ты знал, что в Анклаве работают провокаторы? — Предполагал. — И не мешал им? — Я их искал. — Но недостаточно активно. Продемонстрировал проницательность холодов. — Ведь так? — Так, — кивнул Кауфман. — Но почему? Искренне изумился Старович. Финансовый директор, привыкший к продуманным и надежным схемам, не мог понять, что заставило мертвого вести себя столь неосмотрительно. — Потому что до определенного момента их действия меня устраивали, — довольно жестко произнес Кауфман. — Что значит «устраивали»? Мы говорим о беспорядках, о бунте. Это плохо со всех точек зрения. — С моей точки зрения, все, о чем ты говоришь, вполне нормально. — Макс, ты совсем свихнулся? Ни один человек в мире, исключая Старовича и Холодова, не посмел бы говорить с мертвым подобным тоном и использовать подобное выражения Мстительность Кауфмана давно вошла в поговорку, а уж такие слова он мог расценить как высочайшее оскорбление. Однако финансовому директору науком дозволялось многое. — Гена, — устало проронил мертвый, — твои дети сейчас в Аравии? — Нет, там горят твои дома, твои мобили. — Нет. В таком случае расслабься не пытайся судить о вещах, которых не понимаешь. — Макс, думаю, ты должен объяснить Гене свои мотивы, — примирительным тоном произнес Холодов. — Ты же видишь, что он нервничает? — и отхлебнул кофе. — Хорошо, — вздохнул мертвый и демонстративно взглянул на золотые наручные часы. Кауфман, единственный из присутствующих, не был подключен к сети. Не вживил себе балалайку, а потому... был вынужден пользоваться суррогатами, часами — коммуникатором. «Если тебя свалят, у нас возникнут серьезные проблемы», — пробурчал Старович. Ему было немного стыдно за проявленную несдержанность. «Любой анклав — это проховая бочка», — негромко начал Кауфман. Подавляющая масса жителей мечтает ворваться в зону корпораций и разграбить ее. «Там чистая вода и чистая еда, роскошные женщины и большие деньги». Там, в корпоративных зонах, в представлении большинства жителей Анклава, течет настоящая жизнь. И они, не задумываясь, убьют за нее. Убьют ради шанса войти в элиту. Но это невозможно. История знает немало примеров удачных революций. Воставшая чернь сносила правящую элиту и формировала новую власть. Разумеется, собственная чернь использовалась в качестве пушечного мяса и после кровавого пира возвращалась в исходное состояние. «Вот именно. Неужели они не понимают, что дорогу наверх следует прокладывать способностями и талантом, а не трупами?» Старович помолчал, подумал и сам себя поправил. «Не только трупами». «Гена, ты действительно думаешь, что все люди на Земле такие же умные, как ты?» «А во время беспорядков вообще никто не думает», — подал голос Холодов. «Некогда, надо убивать». «Мы не можем предотвратить бунты». «Недовольство своим положением естественно», — продолжил мертвый. «Но мы можем управлять ситуацией, стравливать людей между собой. Аравию с Кришной, Уру с Шанхайчиком. В результате нападения на корпоративные территории происходит значительно реже, чем должны бы. Но при этом гораздо ожесточеннее», — заметил Холодов. «Что дает нам право использовать при подавлении бунта любые средства?» — с улыбкой закончил Кауфманн. А это, в свою очередь, приводит к уменьшению потерь среди безов. Жестоко, — после короткой паузы пробормотал Старович. Главный казначей оружейной корпорации не страдал наимностью. Умный, циничный, блестящий профессионал, действиями которого восхищались лучшие финансисты мира, он был достаточно жесток, но в своей области. В битвах котировок и сражениях долгосрочных обязательств ему не находилось равных. На этих полях Старович считался Александром Великим, гениальным завоевателем, не знающим жалости к побежденным. Однако в вопросах настоящей войны Геннадий не был силен. Нельзя сказать, что высказывания мертвого стали для Старовича откровением, но впечатления они произвели. Небольшой, грамотно спланированный и правильно проведенный бунт является необходимой частью повседневной жизни Анклава. Кауфман помолчал. «Аравия подошла к черте. Если бы я помешал людям марать и раскачать ее, то потерял бы время и через пару недель получил бы массовые беспорядки минимум на четырех территориях и атаку на зону корпораций». «А что ты имеешь сейчас?» «Я недооценил парня, который занимался организацией бунта», — признал мертвый. «Я рассчитывал, что вчера ситуация полностью нормализуется». Но отравление пищевой фабрики спутала карты. — И это все? — А что еще я могу сказать? — огрызнулся Кауфман. — Что постараюсь вернуть жизнь Анклава в нормальное русло? — Постараюсь. — Что постараюсь обойтись без лишних жертв? — Постараюсь. — Я знаю, какой ор стоит на новостных каналах. — Я как раз вывел несколько заголовков, — пробурчал Холодов. — Уверен, тебе будет интересно. Мертвый поморщился, но послушно уставился в настенный монитор. Москва в огне. Кауфман привел анклав в тупик. Массовые жертвы. Уличные бои в Аравии. Фотографии, видеоролики, тексты аналитических статей, интервью с беженцами. — И это только ночные выпуски, — вздохнул Старович. — Представляете, что ждет нас утром? — Меня ждет, — угрюмо уточнил мертвый. — Меня, не нас. — Если Марати поднимет вопрос о твоем несоответствии, когда... марати поднимет вопрос о моем несоответствии поправил кауфман холодова хорошо что ты это понимаешь кивнул тот так вот когда марати поднимет вопрос о твоем несоответствии нам придется тяжело массовое отравление это серьезно уверен утром и европейский союз и индия выразят протест добавил старович подают масло в огонь Формально государства не имели права вмешиваться во внутренние дела независимых анклавов. На практике же они не упускали случая вступиться за сородичей. Понимали, что близость с диаспорами укрепляет их влияние на корпорации. — Мы отобьемся? — угрюмо спросил Кауфман. — Вашего влияния хватит, чтобы прикрыть меня. — Не уверен, — честно ответил Холодов. — Ты крепко подставился, — буркнул Старович. Они не бросали друга в беде, а реально оценивали сложившуюся ситуацию. Понимали, что если Кауфман уйдет, московский клуб затрещит по швам. И старались найти выход из непростого положения. — К счастью, у нас есть время, — грустно усмехнулся Старович. — Эмоции схлынут, Верхолаза успокоится, и мы, вполне возможно, сумеем тебя отбить. За три месяца до выборов президент СБА терял возможность снимать высших офицеров службы с занимаемых постов. Правило придумывалось для того, чтобы директора филиалов не опасались идти на выборы сами или поддерживать неугодных действующему президенту кандидатов. Для москвичей эта лазейка стала последней надеждой на благополучный исход дела. «Не забудь об особых случаях», — напомнил мертвый другой пункт статьи Например, если в Анклаве действует военное положение. «В Москве оно не действует». «Если беспорядки охватят четыре территории, меня заставят его увезти». «Так прекрати беспорядки!» С неожиданной яростью прорычал Холодов и ударил кулаком по столу. «Прекрати!» «Я стараюсь», — сухо ответил Кауфман. Президент науком отвернулся, немного помолчал и буркнул. «Извини». «Ничего страшного», — очень спокойно произнес мертвый. «Я все понимаю». «Честно говоря, Макс, я не думал, что Маратти обыграет тебя на твоем поле». Я не ожидал, что он пойдет на такую провокацию. Массовое отравление. Не ожидал. Отмарать и не ожидал. Не был готов. Круто для штабной крысы. Очень круто. Признал Кауфман. Он меня сделал. А ты на его поле сыграть не хочешь? Уже играю. Мертвый скупо улыбнулся. Есть вероятность, что на конференции мы устроим Нику большой и неприятный сюрприз. Битва гигантов, подытожил Старович. «Кого ты купил?» «Макферсона». «Молодец!» — одобрил Холодов. «Первая приятная новость за день!» «Если мы свалим Марати?» — прищурился Старович. «То решим все свои проблемы. Но если Нику стоит...» В кармане Кауфмана зазвонил коммуникатор. «Я отвечу», — буркнул Максимилиан. «Я разрешил выходить на связь только в крайних случаях». Верхолазы кивнули. Мёртвый достал плоскую коробочку, нажал на кнопку ответа и приложил к уху. — Да. Пауза. — Я понял. Перезвоню. Убрал коммуникатор в карман и негромко произнёс. Равийцы прорвались на болото. Старович крякнул. На лице Холодова не дрогнул ни один мускул. Он выждал пару мгновений, понял, что Кауфман не будет продолжать и спокойно, так словно ничего не произошло, закончил. Если ник в Марате устоит, нам придется открыть карты. Мы не можем остановиться и не можем никого потерять. Или все вместе вперед, или все вместе в никуда.